Часть вторая. Глава 1. Мама. После похорон Таль перестал ходить в школу. Не получалось. Сначала надо было оформлять вместо мамы все документы о купле-продаже половины дома. Хорошо, что в посёлке их знали, иначе кто бы стал его пацана слушать? А сама мама ходить по всем этим конторам не могла. После девяти дней она лежит и глухо стонет, отвернувшись к стене. Анютка сидит рядом с ней, гладит по худой спине, по голове, уговаривает поесть. Иногда Тале кажется, что мама делает это специально для него и Анютки, чтобы у них головы были заняты неотложными проблемами, и они поменьше переживали об отце. Но как не переживать, если она стонет? Если Маруська каждый вечер шёпотом спрашивает: "А когда папа приедет?" Маруська думает: "Он уехал, как раньше уезжал на заработки". Таль не знает, что и отвечать. Они только переглядываются с Анютей и молчат. Молчат. Приходила тётя Галя, Дашина мама, тоже сидела рядом, уговаривала маму встать, говорила, что надо подумать о детях и том малыше, что ещё не родился. Таль хмуро слушал её. Зачем пришла? Он не мог унять раздражение. Когда отца принесли с берега, когда были выплаканы все глаза и стало ясно, что даже хоронить не на что Мама пошла к Аверка. Они долго о чём-то говорили с дашными родителями, дядей Серёжей и тётей Галей. А потом мама пришла и сказала, что продала половину дома. Что надо переехать туда, где обычно жили у них курортники, за стенку, а ту их родную половину купят Аверка, потому что этот участок с забором примыкает к их половине для курортников. Мама, не надо, сказал тогда Таль. Ведь если они продадут сейчас эту половину, то куда им летом поселить отдыхающих? А если полдома не сдавать, на что жить потом? Ничего, Талечка, ничего. У нас там и ремонт. А лето придёт, мы уйдём в кухоньку, а дом сдадим, как обычно. Кухонька была совсем старая, тесная. Как там жить, если летом их будет уже пятеро? Что же делать, сынок? Делать и правда было нечего. Они переехали за стенку. Анютка прибирала дом и ревела. И хоть Таль понимал умом, что Аверка помогли им, выручили. Можно сказать, купили без разговоров их дом, где родился и Таль, и сестры. Купили, хотя его ремонтировать надо, и много денег придется вложить. Ну да что? Аверка богатая, вложит. У них три дома для отдыхающих. Будет четвертый. Да, они помогли. Мама говорила, что они должны быть благодарны, но у Тали не получалось. И когда приходила тетя Галя, он еле сдерживался, чтобы не нагрубить. Мама встала только перед сороковым днем. Надо было готовиться к поминкам. Весь день они с Анютой варили, жарили, пекли, усадив Маруську на подоконник подальше от плиты. На поминки ушли последние деньги. Но Таль молчал. Он понимал, что так надо, так принято, помянуть отца. Как будто без того, чтобы накормить пол поселка, помянуть никак нельзя. А что они завтра есть будут? Кого это волнует? На поминки и правда много народу пришло. Янкин и дед с бабкой тоже, но самой Янки не было. Таль плыл во всех этих вздохах и скорбных речах и не понимал, какое отношение они имеют к отцу, к нему, ко всей его семье. Вечером, когда все разошлись, а Даша с Анюткой домывали посуду, мама упала во дворе. Таль бросился к ней, а потом в скорую. Маму увезли в Феодосии, ничего не объяснив. Только номер телефона оставили, по которому можно будет позвонить и узнать. На следующий день Анюта с утра побежала на телеграф, но вернулась ни с чем. Сказали, чтобы попозже звонили. Анюта бегала каждый час, но им всё время говорили, что пока ничего не ясно. После четвёртого раза Анюта пришла мрачнее тучи. Тётя Васса сказала, чтобы больше не приходила без денег, что она, конечно, всё понимает и беспокоится за маму, Но у неё тоже нет столько денег, чтобы нам оплачивать разговоры каждый час. Дура, Таль промолчал. Где взять денег? Свой телефон, велосипед и почти новую куртку он давно загнал на барахолке, чтобы купить еду. От этих денег осталось только на хлеб на 2 дня. А потом Таль полез по ящикам на кухне. Хотя что толку? Он знал наперечёт всё, что там лежит: полкило овсянки, пакетик пшена, Вместо чая давно уже пьют душицу и лимонник, который мама насушила прошлым летом. Сахара тоже нет. Вкус мяса он давно забыл. Так, а это откуда? Талю ставился на большую пачку макарон. Килограммов пять, наверное, не меньше. Откуда она? И сахар, конфеты-карамельки, тушенка. Целых три банки. А Нют? Но Анюта тоже смотрела на это изобилие и ничего не могла объяснить. Может, мама купила, а нам не сказала? Она бы не донесла, но ну, попросила кого-нибудь. Анют. Ну кого бы она попросила? Она вчера-то ни слова не сказала. Вчера точно. По-другому не получается. Кто-то из гостей, наверное, притащил это и поставил незаметно. Но кто? И как притащили? Это огромный пакет. С другой стороны. Что он за всеми наблюдал? Нет, конечно. Столько народу пришло, да и не до того ему вчера было. Но почему так тайком? Сказали бы, а он бы взял, если бы сказали. Взял бы. Куда бы он делся, если есть нечего про гордость мигом забудешь. Ну и, осторожно начала Анюта. Пусть будет, да? Давай макароны сварим. Нет, жёстко сказал Таль. Сегодня доедим то, что есть, будем экономить. Вот уже месяц, как он искал работу, но нигде не было мест, или никто не хотел его брать. Конечно, пацан, ему ещё 16 и нет. И у всех такие жалостливые лица бесят. Таль слышала эти разговоры, эти перешёптывания. Ну, что мама может родить мёртвого ребёнка после стресса, и что это к лучшему. И вообще, была бы поумнее и оставила бы его в роддоме. А что? Будто никто не оставляет. У неё хоть уважительная причина. Как она их прокормит? У Тали от таких мыслей голова начинала болеть. Потому что, конечно, они правы, потому что как им прожить, когда будет ещё и маленький? Конечно, им всем назначат пенсию по потере кормильца. Так Дашан отец сказал, хотя она, наверное, не очень большая, ведь отец уже не работал нигде, но всё равно. Таль знал, если у мамы замкнёт и она ребёнка оставит, он ей этого никогда не простит. Наконец в воскресенье они смогли всё узнать. Козённым голосом на том конце провода Талю сказали: «Конопка?» «Родила. Мальчик. Три сто. Пятьдесят один сантиметр». У Тали перехватило горло. «Алло! Вы слышите, папаша? Алло!» «Да, я слушаю. В четверг выписываем. Забирайте, приезжайте после часу». «Забирать? Да, хорошо. А скажите адрес?» «Сказали». Таль вышел из кабинки на вялых ногах, будто не на своих. «Ну?» — требовательно спросила тетя Васса. «Мальчик», — машинально ответил Тали, пошел к двери. Ну и ладно. Ну и хорошо. Хоть бы спасибо сказал. Спасибо. Значит, надо ехать. А как? Когда забирали Маруську, Таль ездил с папой в Феодосию на такси. Был июнь, и папа тащил в больницу огромный букет роз, разноцветный и просто неохватный, и мама была сияющая. Папа взял белый свёрток из её рук, отдал ей цветы, а Таль тащил до машины всё остальное. Мамины вещи, какие-то пакеты. Один не справлюсь. Надо кого-то на помощь брать. Анютка останется с Марусей, нечего им мотаться. Кого тогда? Захара? Да ну нет. Надо девчонку, понял Таль. И сразу встало перед глазами Янкино лицо, и она улыбалась одними глазами, как она только и умеет. Он мотнул головой. Логичнее попросить Дашу съездить с ним. Они всю жизнь рядом, будто брат и сестра, и отцы дружили. И может, дядя Серёжа отвёз бы их на машине. Но ехать полчаса с Дашей, слушать её вздохи и пустые разговоры, нет, талью не хотелось. Янко он поймал перед работой. Он давно знал, что она моет полы в клубе, хотя она и тщательно скрывала. Ну а он тщательно скрывал, что провожает её из школы на работу каждый день. На расстоянии, конечно. Она шла по дороге, кутаясь от ветра в голубую курточку, сунув нос в вязаный воротник и вечно без шапки. Вот сейчас она поднимет глаза, увидит его, удивится. Опять соврёт, что к бабушке забежала. Ему вдруг представилось, что это она притащила тот пакет макарон, сахар и тушёнку, притащила и тайком поставила в шкаф. Да ну, ерунда. Её и не было вовсе. И неужели он не заметил бы? Это Янкута. Привет. Ой, привет. А я к бабушке. Она же у меня тут работает. Ключи от дома забыла. Она всегда говорила одну и ту же фразу, когда они вроде бы случайно встречались в это время у клуба. Та люда даже смешно стало. Янка, у меня к тебе просьба. Она сразу стала серьёзной, даже вытянулась, будто честь хотела отдать. У меня брат родился. Правда? Ой, здорово! Всё в порядке? Да, только их забрать надо из роддома. Можешь со мной съездить? Маруську девать некуда, а нёдка с ней останется, а я один не справлюсь. Конечно, съезжу, Федосию. Да. В общем, в четверг. Я зайду рано. Школу придётся прогулять. Подумаешь? Она смотрела на него во все глаза. Та Люда даже больно стало где-то в сердце. Как люди могут быть такими? Вот такими, как она. А какой она была? Он не мог сказать, не мог подобрать точного слова. Красивая, обаятельная. Все эти слова казались пустыми и ничего не значищими, когда он думал о ней.